Глава 17. Джеймс. Я самоотверженно решил не рубить с плеча. Всякое может случиться. Может, ее и вправду продержали всю ночь на ногах, и сейчас она просто отсыпается в какой-то коморке, потому что не в силах добраться до дворца. Может быть, вернуть нормальное магическое расположение? Мысли, мелькнувшая в голове, показалась настолько дурной и нелепой, что мне пришлось самому на себя шикнуть. Бред какой-то. Я дал ей время. Она должна вернуться до первых лучей солнца или вместе с ними. И тогда я пускай и пожурю ее как следует, но не стану применять крайние методы. Всю ночь я промаялся. Почти не спал. Переворачивался с бока на бок в надежде, что вот совсем немного, и я услышу шорох из-за соседней двери который даст мне знать, что Анна во дворце. Но ничего не происходило. Я лежал один в своей постели с недаемой тревогой и сомнениями. Утро облегчения не принесло. Впрочем, как и изменений, что взбесило меня окончательно и бесповоротно. Все, хватит. С окаменевшим лицом, не прибегая к помощи камердинера, Я отправился в тронный зал и по дороге отдал приказ Августу срочно собрать министров. Раз так, и Анна не хочет по-хорошему, значит, будет по-плохому. Быть того не может, чтобы я, наследный принц, не смог найти управу и справиться с обычной служкой из тайной канцелярии. Ладно, не совсем обычной. Была бы она обычной, не привлекла бы моего внимания. Но это совершенно не дает ей права меня отвергать, или обращаться со мной, как с обычным смертным. Я будущий глава этого государства и заслуживаю соответствующего отношения к себе. Чего я хочу, должно быть моим. Так было и так будет. И Анна не станет исключением. Вскоре все прихвостни собрались и уставились на меня взглядами, полными тревоги. Я их прекрасно понимал. Обычно такие встречи не заканчивались ничем хорошим как минимум выволочкой, а иногда и отставкой. Вот и сейчас эта стайка трусишек собралась в кучку и тихо размышляла, кого из них сегодня успели поймать на горячем. Но нет, сегодня речь пойдет не о них. Мне нужна Анна, и нужна сейчас, разъяренная и метающие молнии, и я прекрасно знаю, как это организовать. Помнится, вы настаивали, чтобы я принял посла из Бахрии. Многозначительно начал я и замолчал. Не так уж часто мне выдается такая потрясающая возможность насладиться совершенно пораженными лицами моих министров. А это именно тот случай. Ведь всю свою осознанную жизнь я, если и упоминал Бахрию, то только с оскорблениями и планами их раздавить, как тараканов. Впрочем, я и сейчас это хотел сделать. Вот только в этот раз у меня был более изощенный план. «Неужели вы согласны его принять, ваше высочество?» Осторожно и настороженно поинтересовался один из министров, делая небольшой шаг вперед. Более того, улыбнулся настолько широко, что большинство присутствующих передернуло. «Я подумываю над тем, чтобы жениться. Думаю, династический брак с принцессой Бахрии сможет решить многие проблемы и положить конец затянувшейся вражде между нашими странами. Добавил с еще более широкой улыбкой, хотя, казалось бы, куда еще шире и больше, у меня и так уже чуть ли не челюсти сводит от внезапно нахлынувшего счастья. Министры растерянно переглядывались, и я их прекрасно понимал. Для переваривания подобного поворота событий определенно необходимо время. Фактически я одним махом повернул все отношения с соседями на 180 градусов. Разумеется, министры были поражены такой резкой и странной перемене. Я совершенно при этом не собирался заключать перемирие с Бахрией, не говоря уже о женитьбе на их принцессе. Мне бы и в голову не пришла такая глупость. Кто же впускает в свой дом ядовитую змею и просит ее спать с тобой в одной кровати? Нет, мой расчет был совершенно другим. Как женщину... Анну уязвит откровенное внимание и интерес к другой, а я его обязательно проявлю. Как фаворитка, пусть эффективная, она испугается за свое положение. Еще больше такой выворот должен обеспокоить тайную канцелярию. Уверен, что ее глава на мгновение с ума сойдет и, конечно, тут же отправит мисс Бонд обратно выполнять свои непосредственные обязанности, которые она так легко попыталась скинуть. Но нет, от меня не так просто избавиться. Только я имею право решать, кто и что может делать в этом королевстве. Ваше Высочество, вы серьезно? Вы понимаете последствия подобного? Понимаете, во что это может вылиться? Осторожно и крайне озабоченно поинтересовался министр внутренних дел. И я его прекрасно понимал. В конце концов, что тут скрывать? Подобная просьба выглядела крайне подозрительно вот только ослушаться они не посмеют я совершенно серьезен думаю мои подданные уже достаточно натерпелись пришло время положить конец старым распрям и начать жизнь с чистого листа если таково действительно желание вашего высочества то так тому и быть наконец с достоинством заметил главный министр разумеется я не планировал ничего подобного мне бы это даже в голову не пришло но я точно знал что отказ в женитьбе после подобного предложения точно заставит Бахрию развязать открытые боевые действия. А у нас появится возможность победить в этом конфликте и забыть о существовании этого соседа теперь уже раз и навсегда. Анна. Завтрак вернул мне относительное спокойствие и уравновешенность. Что бы там ни говорили, что на голодный желудок лучше думается, я точно не подходила под эту категорию людей. Единственное, о чем я могла думать, когда мой желудок был пуст, так это о том, где ту самую еду достать. Но сколько ни ходи вокруг да около, к реалиям жизни все равно придется возвращаться, а значит и к Джеймсу. От одного воспоминания о принце я поморщилась. Давненько мне не попадался никто, Кто бы так сильно и, главное, постоянно меня бесил. Хотя чего ж тут врать? Мне никогда не попадался мужчина, который вызывал бы у меня столько ярких и абсолютно противоречивых эмоций. Стоило только вспомнить о тех поцелуях, что он мне дарил, как по телу прокатывалась дрожь, лицо заливала краска стыда. В большинство же остальных моментов мне просто отчаянно хотелось либо придушить, либо прихлопнуть принца. Одним словом, Он вызывал во мне чувства и эмоции, которые совершенно не должна испытывать ни попаданка, ни уж если на то пошло глава тайной канцелярии. Но эти чувства были, и игнорировать их я не могла. Вот свежий отчет. Мои размышления за чашкой чая прервали Людвиг и те бумажки, которые он положил мне на стол. «Как здоровье принца?» – поинтересовалась я отстраненно, а вот секретаря перекосила – как будто его заставили целиком съесть пару килограммов лимонов за раз. Очень интересная реакция, особенно от того, кому на внешний вид не изменяют спокойствие и внутренняя выдержка. Что уже успел натворить этот неугомонный, пока я спала? Чем умудрился довести моего секретаря до такого состояния? Все в отчете. Сухо поджав губы, прокомментировал Людвиг. А мне стало крайне любопытно. Я ведь недолго спала. Что там натворил этот будущий глава государства? Пододвинув листы поближе к себе, я с упоением принялась за чтение. Внезапно изящная кружка с чаем буквально выпорхнула из моих рук и, проделав недолгий путь до пола, разбилась на мелкие кусочки, залив своим содержимым паркетный пол. — Он с ума сошел? — в моем голосе звенели гнев и недоумение. — Нет! — «Он точно свихнулся!» — подытожила я. «А вот тут все прошения, которые были поданы с требованием о вашем немедленном возвращении ко двору. И рядом легла внушительная стопка, а я судорожно сглотнула. «Людвиг, а как долго я спала?» — поинтересовалась осторожно, уже в ужасе от того, что я сейчас услышу. «Почти трое суток, мисс». Ответил секретарь совершенно спокойно. Я ведь предупреждал. Настойка бодрости имеет возвратный эффект. Все так же спокойно и чопорно заметил мой помощник. А я бы и хотела возразить или возмутиться, но не могла. Как ни поверни, он был прав и вправду предупреждал меня о последствиях. Вот только я совсем не думала, что будет трое суток. Черт, ну максимум сутки, двое, если очень не повезет. «Зато сейчас ваш магический резерв полностью восстановлен, и вы свежи и бодры», — заметил Людвиг. Вот только меня это совсем не радовало. «Жаль только, что принц при этом совершенно зол и делает глупости», — не удержавшись, заметила я, хотя прекрасно знала, что не имею права осуждать главу государства. Как ему только в голову пришло пригласить принцессу бахрии «Неужели он не понимает?» «Это почти равно предложению руки и сердца!» Мой секретарь взглянул на меня многозначительно и поджал губы. Он явно не спешил комментировать мои мысли, а я поняла, что и так слишком много произнесла вслух. «Я хоть и существую тут под именем мисс Бонд, но до настоящего агента 007 мне так же далеко, как и до Луны. Дело сделано». И сейчас мне хочется того или нет, придется разбираться с его последствиями. Я тяжело вздохнула. Что же это за жизнь такая? Ни минуты покоя. Принесите мне, пожалуйста, всю информацию, которую у нас есть, о принцессе Бахрии. Заметила как можно спокойнее и ровнее. А что тут еще можно сказать? Своего врага необходимо знать в лицо. Секретарь молча кивнув, тут же удалился. И по прошествии буквально нескольких минут... На моем столе появилась внушительная пачка, а я удивленно уставилась на Людвига, когда он только успел. Это часть моей работы. Предугадывать ваши желания и всегда быть готовым, пояснил секретарь абсолютно ровным и спокойным голосом. А мне вновь стало не по себе. Он что, мысли мои читает? Еще этого счастья мне в магическом мире не хватало. Нет, конечно, я не умею читать мысли. Просто я знаю вас достаточно долго отрезал Людвиг, глядя мне в лицо. Мне же стоило просто неимоверных усилий не сглотнуть судорожно, а спокойно кивнуть в ответ и отпустить секретаря, чтобы полностью погрузиться в чтение. Ну что, Джеймс, хотел, чтобы я побыстрее вернулась во дворец? Тогда не надо было вытворять такие глупости. Я начала с того, что внимательно рассмотрела портрет, который нашелся тут же на первой страничке. Принцесса Бахрии Аделаида Была красивой, как будто ей не хватало просто родиться принцессой. Она напоминала экзотический восточный цветок. Темные тяжелые волосы, слегка раскосые глаза не портили, а наоборот, придавали загадочности. Пухлые губы больше напоминали вишню. Черт, такую ни один мужчина не упустит и не пропустит, даже если она совсем не принцесса, а уж если за ней еще целое государство дают, да еще с соответствующим приданным, тем более. Аделаида была единственным выжившим до сегодняшнего дня ребенком короля Бахрии. Все ее младшие братья и сестры не смогли дожить и до десятилетия. Даже смели перешептываться, что в этом немалая заслуга самой принцессы, которая не только прекрасно владела магией и имела огромный потенциал, но и хорошо разбиралась в ядах. Кто же приглашает подобную гадюку в свой дом?» Не удержавшись, поинтересовалась я у самой себя вслух. «Нет, спорить тут не имело смысла. Подобный союз с политической точки зрения будет крайне выгодным. Он сможет остановить войну, которая долгие годы держит страну на грани разорения. Но все же, насколько это все разумно? Стоит ли этот риск выгоды?» Ничто не помешает этой милой принцессе отправить Джеймса на тот свет сразу после того, как она понесет и совершенно законно сесть на двойной престол самой. И это только прямые, прозрачные и почти законные методы. Но что-то мне подсказывало, что в запасе у этой красавицы имелись не только они. Принесите ко мне обычный справочник магии, а также список и краткое содержание всех известных. «Запретных заклинаний», – попросила я Людвига. «У меня и в мыслях не было встречать подобную фифу неподготовленной».